Глава пятьдесят первая. Лан Линь. «О чем задумалась?» — прозвучал невозмутимый и ехидный голос Гу Юн Женя, упылен кинодухом. Она лишь недоуменно вскинулась на него, пока толком не понимая, о чем тот вообще. Они только-только отбились от стаи каких-то мелких зубастых зверьков, напоминавших смесь летучих мышей и хорьков, но при этом плюющихся едкой слюной, прожигающей камни. к счастью С меткостью у этих тварей был напряг. Да и боевые заклинания против них работали как надо. Так что сейчас пылинку малость потряхивала после пережитого, а руки гудели с непривычки. Столько цы через себя девушка пропускала впервые. Вполне вероятно, если бы она ничего не делала, то справились бы и без неё. Парни работали надивослаженно, отбивая опасности сверху и снизу, да и Гу не подпускал никого близко. Но сейчас Лан Линь до безумия боялась потерять кого-то еще. Почему-то то, что джейсин осталась в пещере с этим неприятным лисом, чудом избежавшим казни, совершенно выбило пылинку из колеи. Выдуманный и абсолютно бесполезный персонаж. Еще и такой бесящий. А поди ты. Тревога лишь усиливалась. Даже привычная мантра, что они все тут не настоящие, лишь фигурки в дожути реалистичной игре, не приносила никакого успокоения. К тому же, чем больше времени проходило, тем больше возникало сомнений, а так ли это? «Что?» — переспросила пылинка, выныривая из своих размышлений. «У тебя на лице отражается сложнейший мыслительный процесс. Неужто представляешь уже, какие законы введёшь в империи в первую очередь?» Насмешливо поинтересовался Гуянжэнь, подмигнув ей. Пылинка скривилась и отвернулась от скалящегося в улыбке гада. Вместо этого повернулась к Юаньшуаю, поравнявшемуся с ними. «Как думаешь, с Джей Син всё в порядке в той пещере?» спросила она с тревогой. «По крайней мере, там безопасно и есть вода», пробормотал парень, мысли которого также занимала их подруга. «А тот злобный лис?» «Опасаешься, что Сан Линь покусает твою хорошенькую подругу?» вкратчего уточнил Гу Юн Жень. «Вот ещё! Она сама кого хочешь покусает!» фыркнула пылинка больше из вредности. И зачем-то добавила, «И она мне не подруга». «О, это многое объясняет. Как говорится, скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». Протянул он глумливо. «Вот ее бы я как раз и не хотела видеть в конкурентах». «Но раз вы не друзья, это многое упрощает». И демонстративно звякнул наручниками. «Что ты хочешь этим сказать? Что я хуже ее? Да ты вообще знаешь, кто она, а кто я?» Тут же завелась пылинка которая была уже на грани того чтобы вцепиться гуюнженю в лицо и стереть эту осточертевшую ехидную ухмылку но ну, разумеется я знаю все о тех кто что то из себя представляет так что о джейсину мне известно все кстати о тебя как зовут наивное создание продолжил подначивать он искренне веселясь от того как сильно удавалось вывести девчонку из себя но увидеть реакцию на эту его подколку ему не удалось в следующий миг На уровне их груди, откуда-то из глубины коридора, прошел вал огня. Гу Юнжень почувствовал колебание Ци за пару мгновений до того, как это произошло. «Ложись!» – скомандовал он, и первый рухнул на пол, увлекая за собой пылинку. Та попыталась что-то возмущенно вякнуть, не трепыхнулась было, видимо, собираясь вскочить. Но Гу Юнжень бесцеремонно надавил ей на затылок, пригибая голову к самому полу. А дальше уже стало не до того. Огонь не собирался утихать непрерывным шквалом, прокатываясь по коридору. «Нужно двигаться вперёд, искать выход, иначе мы так вскоре задохнёмся», — просипел Юань Шуай, подползая ближе. «О, всё же вняли предупреждению и даже не подкоптились», — прокомментировал Гу Юн без особой радости в голосе. «Я уж понадеялся, что под предлогом «Ни за что не будем слушать врага» двумя задохликами станет меньше». Тогда не надо было предупреждать. Да прекрати ты меня держать. Я и не собиралась вставать, не дура». Вновь трепыхнулась пылинка, скидывая с себя руку Гу Юн Женя. «Ну, я бы не был так категоричен». «Ай, не пихайся, здесь и так лежать неудобно. Я спас тебя, между прочим. С обгорелого тела явно было бы проще стащить браслет», — проворчал Гу Юн Жень. «Она права. Зачем предупреждал нас?» — хмуро уточнил Дасьон. «Может же и вам не быть толика благородства», — хмыкнул Гу Юн Жень, ни капли не смутившись. «А, я поняла. Боишься, что небесная звезда тебя снова не примет, не обнаружив нужных внутренних качеств? Благородство духа, великие деяния и все в том же ключе? Зря стараешься», — фыркнула пылинка, смирив его проницательным взглядом. «Много ты понимаешь. Так что, ползем вперед? Поток огня, кажется, уменьшился». «А не лучше ли тогда вернуться и поискать обходной путь?» – справедливо усомнился Юань Шуай. Последняя развилка была несколько часов назад. Если бы мы неправильно выбрали путь, застряли бы еще раньше, но с предыдущими испытаниями мы справлялись вполне успешно. Следовательно, это просто очередная загадка. Или ловушка, в которую мы не попали, учитывая, что все еще живы аргументировал Гу Юн Жень, начав уже испытывать раздражение. Возвращаться ему не хотелось, тем более он чувствовал, что прав. Но самое паскудное, просто пойти вперед он тоже не может. Для этого придется убеждать вредную девчонку. Не на буксире же ее тащить. «Согласна. Мне тоже кажется, что нужно ползти вперед». Неожиданно поддержала его эта пигалица. И как насчет того, чтобы после прохождения этого участка лабиринта остановиться на привал? Последнее предложение прозвучало с надеждой, пусть Пылинка и пыталась показать себя сейчас сильной и уверенной. но Усталость и так была написана на ее лице. Так что неудивительно, что ни у кого не нашлось возражений. Больше не задавая никаких вопросов, все поползли вперед. Огонь все так же бушевал над их головами, заставляя задыхаться от невыносимого жара. Но уже минут десять спустя откуда-то потянуло свежим воздухом. А еще через какое-то время их взглядом открылся проход в следующую секцию лабиринта. «Пройдем чуть дальше, поищем какую-нибудь отнорок или пещеру, подходящую для ночлега», — предложил Юань Шуай, немного отдышавшись. Здесь воздух был чуть прохладнее, но близость огня все еще чувствовалась а если наткнемся на очередное испытание лабиринта или свору каких нибудь плотоядных тварей резонно заметил гуюнжень приподняв бровь я чувствую впереди воду рядом с водой обычно никаких опасностей нет возразил досьон кроме тех пещер которые потом не выпускают фыркнул гуюнжень можем просто заглянуть в нее посмотреть что там если она в самом деле недалеко предложила пылинка на то мы порешили И, пройдя всего с десяток метров по коридору, обнаружили небольшой от лабиринта, заканчивавшийся тупиком, где по стене бежал небольшой ручеек. Проверив все на предмет опасностей и убедившись, что отсюда можно беспрепятственно выйти, все единогласно решили здесь же и остановиться на ночлег.